Глава 398. Знакомство с кронпринцессой. Благодаря тому, что разбойник когда-то уже посещал некоторые города Краутанской империи, путь удалось значительно сократить. Но дальше Хисса пришлось использовать коней, в то время как сам парень полагался лишь на свою чрезмерно высокую скорость. На протяжении всего пути Воран продолжал настороженно относиться к своему спутнику. И судя по всему, тот также надеялся, что их знакомство окажется лишь коротким эпизодом в его жизни, так как за всё время сказал лишь пару слов. К сожалению, поднабрать бонусов от посещения деревень и городов удалось совсем немного, так как в основном их путь проходил через леса и горы. Но разбойник понимал, что, будучи единственным это же, сможет восполнить эту потерю в ближайшую пару лет. Внимание! Вы находитесь в землях Краутанской империи на протяжении 72 часов. При дальнейшем пребывании без разрешения любого подданного этих земель, вы будете постепенно терять свою жизнь. Минус 5% каждые 10 минут. Каждый час количество теряемой жизни будет увеличиваться на 5%. Как и говорил Карло, сурово. Не успел он ознакомиться с текстом оповещения, как тут же получил новое. Внимание! Запущено случайное событие права гостя. Описание. Убедите кого-либо из подданных Краутанской империи позволить вам остаться на их территории. А, всего лишь случайное событие? Жаль, что я до сих пор так и не понял смысла их появления. Мы на месте. Голос Хисса вывел парня из раздумчивости, и, разглядывая раскинувшийся перед ним город, окруженный высокими стенами и расставленными по периметру башнями, Ворон решил поскорее получить разрешение. Кстати, ты мне так и не рассказал, как я могу избежать наказания в ваших землях. Вижу, вы наконец-то получили магию империи. Хисса усмехнулся, взглянув на собеседника, и бросив парню небольшой стеклянный пузырёк размером с палец, пояснил: "Выпейте это". Осмотр. Местко подданного. Описание: создано на крови Карло Далинси. Употребление позволяет пребывать в Краутанской империи. Срок действия 15 дней. «Странно, почему Карло не передал мне это сам? Я попросил его, так как хотел понаблюдать за вами. Хоть он и хорошего о вас мнения, мы служим одной госпоже, и даже вашего титула недостаточно, чтобы я проводил чужака к принцессе, полагаясь лишь на приятное впечатление. Вы не думали, что я мог просто телепортироваться в столицу и дождаться вас у врат?» «Ясно, и раз я получил твое разрешение, полагаю, это знак того, что ты мне веришь?» Прищурившись и рассмотрев алую жидкость на просвет солнечных лучей, Ворон отвёл взгляд от флакона и взглянул на спутника. Что изменилось? Я же знаю, что ты до сих пор меня не долюбиваешь. Моя личная неприязнь к ему образом не связана с вашей личностью. Просто мне, как простому воину, притит ваш способ сражения. Хисса скривился, будто даже от произнесения этого ему становилось неприятно. И чем же он тебе не угодил? Уилу было любопытно узнать причину, поэтому опустошив флакончик, он приготовился к разговору. Но собеседник лишь фыркнул и вновь пришпорил своего скакуна, крикнув лишь: "Не отставайте". Да уж, любопытный экземпляр, разглядывая спину всадника, разбойник кичнул головой и, полагаясь на различные пассивные эффекты, вскоре поравнялся с лошадью. Поздравляем. Вы первый, кто посетил Шуару, столицу Краутанской империи. Плюс 25 очков влияния, плюс иммунитет к ядам в течение 24 часов, плюс 2 к выносливости. Такое сообщение Воран получил при входе в город. И порадовавшись прибавке к выносливости, парень вскоре оказался перед замком, который своей архитектурой напоминал эпоху Ренессанса, только выше и с магическим уклоном. Перед самым прибытием ко дворцу он всё же решил снять маску, чтобы лишний раз не объяснять, как именно та попала к нему в руки. И спустя недолгое ожидание в комнате для почётных гостей, где его и оставил Хиса, наконец-то улицы зрела принцессу, ставшую катализатором многих событий, в которые невольно втянули и его. По периметру, обвитой виноградными лозами беседки, куда король был приглашён, стояли восемь гвардейцев. В то время как сама хозяйка сидела за небольшим столиком, на котором уже находились какие-то блюда и небольшая ваза с фруктами, рыжеволосая, юно вглядевшаяся особа, заметив приход гостя, тут же встала, соблюдая правила этикета. И с вежливой улыбкой посмотрела на того, кто мог стать как угрозой её планам, так и верным союзником. Уилл умел распознавать множество эмоций, и настороженность вместе с едва уловимой напряженностью в её отливающих красным цветом глазах не скрылись от него. Взглянув на стоявшего позади девушки Хису и одетого во фрак слугу с логус перекинутым через руку полотенцем, парень улыбнулся в ответ и приготовился к очередной политической игре. Добро пожаловать в Краутанскую империю, Белый Ворон. Позвольте представиться лично. Я наследная принцесса Роэл Кроу, дочь Ристерха и Элай Кроу. Рада познакомиться с вами. Слегка кивнув, девушка сделала приглашающий жест, указывая на второй стул, который хоть и был деревянным, всем своим видом демонстрировал богатство и роскошь. Прошу. Столько охраны? Проходя к столику, я кидаю взглядом солдат. Ворон прищурился и полюбопытствовал. Надеюсь, это не я вызываю у вас столько опасений. зная слухи не думаю что этого было бы достаточно против вас да и не ваш это способ поддерживая вежливый тон роальда ждалась когда хисса подвинет ей стул и усевшись со слабой улыбкой обвела взглядом солдат нынче беспокойные времена ваше величество и в силу некоторых обстоятельств я вынуждена принять кое-какие меры дабы дожить до нового дня могу представить не каждый понимает что роль кронпринцессы это весьма тяжкое бремя Парень кивнул и, взяв со стола блюдце с чашкой чая, осмотрел его с помощью идентификации, после чего сделал глоток, посмотрел собеседнице в глаза. "Думаю, вам известно о том, как я предпочитаю вести беседы. Весьма наслышана, и не имею ничего против. Это значительно сократит наш разговор". Рауля не стало спорить, и довольно легко пошла навстречу. Касательно же вашего визита, я в некоторой растерянности. Мой друг рассказал, зачем вы искали со мной встречи, и, честно говоря, я не понимаю, что заставило вас думать, что здесь вы получите ответы. Её вопрос можно было интерпретировать по-разному, как нежелание говорить и как просьбу привести веские доводы в пользу того, чтобы она пошла ему навстречу. «О, я просто надеялся, что помимо неприязни к культу мы сможем найти еще пару точек соприкосновения наших интересов». Улыбаясь лишь глазами, разбойник решил пояснить. «Вы ведь главная часть пазла, которую я пока никак не могу собрать, и надеюсь, что с вашей помощью эта головоломка отпустит мой разум». «Не понимаю». Улыбка не покидала лица девушки, и каждое ее слово источало взвешенное спокойствие. Иногда, делая маленький глоток чая, та продолжала вести диалог. «Если дело в нашей связи с культом, то, насколько я знаю, Карло уже все объяснил. Если же вы здесь из-за экс-принца Эль-Лако, то, так и быть, я придумаю иной способ избавиться от подозрений». «Что ж, да...» Вопрос с сараем меня волновал, и я рад, что вы быстро нашли решение. Но, помимо этого, я хотел получить информацию о культе, а также узнать о свитке, ради которого вы переполошили пол континента. Даже ее светлость княгиня Фрейла бросила все дела и покинула свой дом». Роуль молчала. Внимательно разглядывая лицо своего гостя и не торопясь отвечать, она медленно отпила чай и посмотрела куда-то в сторону, прежде чем продолжить. «То, что вы хотите узнать, очень личная тайна. И пока мое к вам доверие ничем не подкреплено, это так и останется тайной?» «Согласен, мы едва знакомые, о доверии не может идти и речи. Может, мы начнем с чего-нибудь более простого? Как насчет взаимного обмена информацией? Например, меня интересует все, что вы узнали о культе Люамиолы?» Постепенно, завоевывая расположение своей новой знакомой, Ворон действительно смог узнать кое-что новое – И плодом его усилий стало неожиданно выскочившее сообщение. Внимание, задание нити Луамиолы обновлено. Ранг эпический. Вы получили новую информацию о культе и стали на шаг ближе к поиском того, кто же ждёт призвать слугу смерти в этот мир. Найдите человека с маской рогатого Тиароко. Награды: плюс титул, плюс 250.000 очков опыта, плюс информация о палатах смерти. Это оповещение чуть не сбило ритм разбойника, но, не выказав на лице ни одной лишней эмоции, парень всерьез задумался над тем, как и где ему искать очередного высокопоставленного члена культа. Он с трудом Тьяра-то нашел, что уж говорить о других. Да и то, там скорее дело было в череде случайностей, нежели в его способностях отыскать иголку в стоге сена. Хорошо, что она подробно описала мне маску, иначе бы пришлось самому искать информацию об этом монстре. Тем не менее, он хотя бы сдвинулся с мёртвой точки в одном из своих квестов. Учитывая то, сколько у него висело невыполненных задач, этот небольшой прогресс был приятным событием. Вспустя ещё час переговоров появилось уведомление о сработавшем эффекте титула дипломат, позволяющем с 7-процентной вероятностью убедить собеседника в своей правоте. В момент, когда оно пришло, король как раз говорил о том, что готов помочь лично принцессе и империи И будто получив сигнал в поведении собеседницы, что-то изменилось, и она, поставив пустую чашку на стол, вдруг задумчиво спросила: "Господин Ворон, вы когда-нибудь размышляли о том, что было до Великого разлома?" "Что вы имеете в виду?" Парень приподнял бровь, не понимая цели столь странного вопроса. "Я о том, думали ли вы, как выглядел целый мир, насколько большим он был?" Уилл не мог не заметить, как та сделала ударение на слове "насколько" и понял, что от него не требуется ответа. Этот вопрос был из разряда тех, когда ты должен просто слегка подтолкнуть вопрошающего, а затем расслабиться и слушать воодушевлённого рассказчика. Так он и сделал. "Нет, не задумывался. А я вот думала, много думала и посвятила свою жизнь поиску ответов". В этот момент Воран заметил небольшое сходство между Роуль и Эсмой, когда те начинали говорить о будоражащей их теме. "Ну что за семейка", подумал парень и, подняв палец, подозвал стоявшего неподалёку слугу, который, увидев знак, приготовился готовить новую порцию чая.